Четвёртая дорожка второй кассеты. Первые экземпляры рукописи редакции сплошь и рядом теряли и не считали нужным возвращать. Так и указывали: рукописи не возвращаются. И тебе надо было печатать всё по новой. Раз не было денег на машинистку, а это сначала 10 копеек за страницу, и очень быстро 12 и 15. И вот уже 20 копеек за страницу. 2 рубля за десятистраничный рассказ, восемь рублей за подборку в папке, двадцать пять рублей за три рассыла в месяц. А я наладил свой конвейер пропускания рассказов через все редакции, как зенитчик высаживает бесконечной очередью двухсотпатронную ленту в черное небо, чтобы хоть одним трессором зацепить скользящий силуэт самолета. На восемнадцать рублей я сам в счастливый месяц жить буду. Так была ещё у них эта подлая манера вернуть рукопись. А на первой странице чернильный штемпель регистрации, а ещё красным не смываемым пометки по тексту. Не выбросить, так хоть изгадить. Вторые экземпляры бывали чёткими и читались не хуже первых, а нельзя неуважение к редакции. А первые где? У других, которые для тебя авторитетнее. Бумага Хорошая бумага была для представляемой рукописи тем же, чем марка автомобиля для автомобилиста или покрой костюма для артиста. Она подтверждала либо могла отрицать профессиональный статус автора. Она была одежкой, по которой встречали неизвестного либо ещё не состоявшегося автора. Во-первых, она должна была светиться белизной, во-вторых, быть плотной и гладкой, в-третьих, не толстой и упругой. Этим требованиям соответствовала только финская бумага. То есть в других странах любая, новое СССР, хорошая бумага для печатных машинок была только финская. И достать её было негде. Члены Союза писателей имели право дважды в год покупать у себя в литфонде по пачке 500 листов. Не члены не имели права совать своё свиное рыло в писательский карашный ряд. И такая бывает наивность увлечённых ослов. Что насчёт бумаги, я, отсидевший практики в Неве, видевший горы красиво и профессионально оформленных рукописей, сообразил только на второй сезон. У меня была знакомая, и она работала бухгалтером в Лингазе. И она однажды принесла мне в подарок здоровенную пачку, обёрнутую в газеты. Стопа была двойного формата, и ещё год я аккуратнейшим образом бритвой по линейке целись в прищур резал её надвое. Она шла только на чистовые первые экземпляры для редакции. Неровный обрез листа сигнализировал бы редактору о самопале, самодеятельном графомане без доступа в писательский круг. Ещё пачку украл для меня приятель в плановом отделе Лентрансавтор. Пачку я купил у аспиранта в НИ галлургии за 5 рублей. Как только редактор отворачивался, Я наравил украсть немного хорошей бумаги. Я приходил на свой факультет и просил по немножку у машинисток. Я мечтал вступить в корыстно-прилебодейскую связь с секретаршей высокопоставленного директора и шантажировать её для расплаты бумагой. Много лет на лист хорошей бумаги я делал стойку, как легавый на вальшныпа. Много лет спустя, в 1992 году Читая лекции по русской литературе в университете Оденсе, я спёр с этой родины Андерсена две пачки датской бумаги. Они лежали прямо в коробках возле ксероксов в коридорах. Так мог ли я удержаться? Как провожают вездеходы? И оказалось, что моя покупная, и та редко бывало, бумага потребительская, была не уставного размера. 212 на 287 мм вместо 210 на 297. Игла с редактора это сразу видел. Она выделялась из порядочных рукописей. И цвет был желтоват, и толщина толстовата, и плотность рыхловата. А вот писать на ней черновики от руки чёрными чернилами было хорошо, приятно. Она хорошо держала чернила, впитывала ровно, без расплывания. И перо шло легко. И печатал я неправильно. Оставлял слишком маленькие поля слева, сверху и снизу, а справа вообще не оставлял, что придавало рукописи неумелый дилетантский вид. От неё хотелось избавиться сразу. Она не внушала доверия своим видом. И вот я вставлял в машинку новую ленту. Их надо было покупать по 10, 20, 30. Когда налетишь, тоже редкость. Охватала ленты для четкой красивой печати страниц на сорок, редко больше. Потом бледно выходила тонко, нереспектабельно. И чистил шрифт стриженной зубной щеткой и промывал ваткой с ацетоном. И заправлял бумагу. Первый лист финский, второй через копирку потребительский для себя. Тра-та-та, тра-та-та, шлеп, мать, опечатка. Вынимаешь лист из машинки и тонко-тонко. Ювелирная подделка документа. Новым безопасным лезвием срезаешь и подчищаешь плащадочку бумаги от опечатки. Дырку не сделать. Подтираешь грубой красной резинкой для чернил, после белой для карандаша. Под конец ногтем указательного пальца полируешь зачищенное место для гладкости и плотности. Вставляешь лист и с оружейной точностью прицеливаешься. чтоб буква шлёпнула точно в прежнее место, чтоб глаз редакторский, барственный, видел рукопись ровную, разгоненную, профессиональную. Тра-та-та. Шлёп. А мать твою, опять опечатка. Перепечатывая свои рассказы повторно для рассылов, я мог перепечатать за день страниц 25. 30 было пределом. Классная машинистка могла сделать 10 в час и даже 12. но не весь день. Нормой в то время было для них на работе страниц 20 в день, не больше моих на круптое. У меня после 30 в день в глазах зеленело и тошнота качала. Рукописи уходили, как ночные бомбардировщики в далекий рейд, как подлодки в дальние боевые квадраты. Они уходили и не возвращались, и не всегда извещали о себе похоронками из редакций. Я садился перепечатывать снова, Некоторые рассказы я перепечатывал раз по 30. Я помнил их наизусть, я наизусть помнил расположение слов в строке и строк на странице. Иллюдил наизусть, как остервеневший дятел, как анка по люмётчице, как соло пианиста в безумном джазе, как отбойный молоток стахановца в экстазе. У меня были мокрые подмышки и спина. Раз в час я глотал холодный чай и затягивался беломором. После такого дня я был туп, как свая после ударов в теме, и вывески магазинов расплывались в глазах. И мне говорили: "У вас очень хорошо напечатаны рукописи, рука хорошей машинистки. Кто вам печатает?" Ну, потому что нормальные писатели отдавали свои каракули или получитаемые правки нормальным машинисткам. Так было принято. Сначала я значительно отмалчивался или отвечал размыто. Ну, есть один канал. Потом плюнул и говорил: "Если ещё Марк Твен и Джек Лондон печатались сами, что я в XIX веке живу?" Это звучало как-то высокомерно и вызывало больше неприязни, нежели уважения. "Ага, сейчас я вам ни щиту свою выкачу. Боже, какое счастье, если бы это можно было отдавать машинистке и не знать всех этих бесконечных мытарств". Через пару лет Знакомая привезла мне из поездки за границу маленький, но драгоценнейший презент: пузырёчек мазилки и пачечку триптекса. Из пузырёчка ты вывинчивал пробочку, внутри она продолжалась крохотной синтетической кисточкой, погружённой в белую эмульсию. Аджав, внутри горлышка белую каплю, лёгчайшим касанием мини-кисточки ты замазывал о печатку. И через полминуты белое пятнышко затвердевало. И ты печатал нужное прямо поверху. И на финской бумаге это было практически незаметно. А Триптекс представлял из себя пачечку бумажик размером с трамвайный билет. Подобно горчишникам с одной стороны, они были покрыты сухой белой тонкой эмульсией же. Ты вставлял такой листок в машинку между заправленным листом и лентой под удар литеры. И по опечатке печатал через этот листик, придерживая его двумя пальцами за краешек. Те же неправильные буквы ещё раз. И белый плотный порошок с листика, вбивался ударом буквы точно в контуры этой напечатанной уже буквы. И она на листе переставала быть видной. Сухая белая краска повторным ударом через листик влипала в чёрную краску от ленты. Я был в восторге, поэтому так подробен. Неясно, Ты подсовывал листик под ленту машинки и через него повторно печатал по опечатке те же буквы, теперь белым по чёрному. Белая в цвет бумаги краска ложилась точно поверх чёрных линий букв, и опечатка исчезала. Можно печатать по этому месту теперь правильно, сразу без пауз. Вот я и был потрясён прогрессом. Я берёг листики, плотно пристраивая один выбитый контур к другому на прямоугольничке. где выбитые буквы просвечивали прозрачным. 62 знака строка, 29 строк страница, 1800 знаков страница, включая пробелы, 23 страница авторский лист, 40 тысяч знаков. Две халтуры. Никакой литературно-журнально-публицистической подюнчиной я не зарабатывал ни единой копейки. Это была фальшь. Продажа себя, размен на пятаки, снижение планки, замусоривание слуха, порча руки, презрение. Зарабатывай деньги, как все, а пиши максимально хорошо то, что надо. Поши летом, пиши зимой. Это не кредо, это правильное понимание. Представления литературных и окололитературных людей о том, что зарабатывать на жизнь им подобает только писанием все равно чего, меня удивляли в брезгливом смысле. У тебя не печатают прозу, нет гонораров, надо зарабатывать это я понимаю. Но мысль в голову не приходит инженеру бывшему вернуться к инженерству, писателю из врачей вернуться к работе врача, а учителю пойти в школу. Не говоря о ночных сторожах и прочем. Нет, мысль в голове огнездилась одна: я писатель или около писатель и должен искать писательские приработки. А приработки сии мерзкие. хотя обольстительно жирные наверху. Идеал урвать сценарий для документальной или научно-популярной короткометражки. До 1000 рублей за 10 страниц хрени для 10-минутного ролика. Или штуки полторы и более. За 20-30 страниц, 30-минутки, трехчастевки. День въезжаешь в материал, 3 дня пишешь, неделю пьешь с кем надо, месяц изображаешь работающего. Это элитный заработок. А низовой это клянчить в редакциях рецензии. У них там ежемесячная сумма выделена на платное рецензирование рукописей с сторонними рецензентами. В приличаиствующих рамках редакторы из разных изданий рецензировали крест на крест портфели друг друга и выписывали друг другу гонорары. Трёшка за лист, в смысле, за 24 страницы рецензируемой рукописи. Роман в 480 страниц, 20 авторских листов, 60 руб. за внутреннюю рецензию, которая не для печати, а сведения авторы и редакции. А роман можно листнуть по диагонали и накалотить пять страниц общих фраз насчёт желаем успехов. А вот и недостатки. 60 р. за вечер. А членам союза писателей платили с листа не трёху, а пятёрку. «Стольник за вечер», «Месячная зарплата молодого специалиста». А маститым ребята могли начислить и по десяточке за лист. Правда, это истощало бюджетный ресурс журнала, и прочие сосали чернильницу. А еще можно было по знакомству получить заказ на плановый очерк в журнал о какой-то фигне и срубить за 20 страниц советской «Слово связи» рубчиков 250. «С набитой рукой неделя» с набитой мордой два дня. Хотя были трудяги, которые кряхтели месяц-полтора, и всем жаловались на труд, значительно так жаловались. Газетная статья за 25 рублей — это уже горький хлеб пролетария художественного слова. Не чуждались, но кривились. Я бы на эти деньги месяц благоденствовал, но я кривился до того и вместо того. Еще внештатно редактировали книги в издательствах. Там сбился свой плотный круг — чужие тут не ходят. А ещё это для главных, для привилегированных. Можно получать деньги за участие в разных жюри, сидение в разных комиссиях, обозначение твоей фамилии в разных редкаллегех, где ты никогда не бывал. Свадебным генералам от литературы платили за бренд, за использование фамилии в списке. И полковники лезли туда же, хорошо платили. И была суперхалтура Переходящая в литературную удачу дерьмоеда. Получить заказ от завода, фабрики, городка райкома, написать роман или книгу-очерк. Идеал 2 года зарплаты на какой-то у них условной ставке. Потом готовой книги издание гарантировано, а тебе гонорар и продвижение в сторону союза писателей. 140 в месяц, штук 5 в расчёт и почти уже член союза. Он за эту дачу вырезали друг друга селёзёнку. Так жил литературный люд. Так чего с ним было общаться? По дружбе и секрету приоткрыли мне раз шанс. Свердловск, 2 года, жильё, зарплата, роман, история про завод. Швейка я помню. Так мы им в этот жбанчик помочились. И лишь один раз, в смысле два раза, но однажды я пал и упал. Это было исключение и исключение бис. Интересно мне стало. До сих пор оправдываюсь. Вы чувствуете? Экзерсис 1. Это были военные мемуары и не стандартные, а реальная история войны в деталях и подробностях всегда меня интересовала. Реальные детали и подробности наличествовали в двух местах: в рукописях до литообработки и редактуры, и в комнате редакции военных мемуаров что была подразделением историка партийной редакции Елены Здаты. Там мемуаристы выдавали порой такое, что сбежавшиеся сотрудники час слушали с открытыми ртами. Вот и меня раз по службе позвали разинуть рот. Дорога четверть часа пешком от меня, с жиля была на Фонтанку. А позвал редактор, друг Айка Стрежак. Наглые умницы и суровый обольститель. Он пахал больше всех в редакции и мечтал приспособить меня к делу. Это был сборник Инженерные войска города фронта. И Алька, с беспощадными комплиментами прожжённого журналиста и бессердечного корабельного старшины, ещё недавно всучил мне сотню страниц на литообработку, мол, никто, кроме меня, с моим чувством слова и военными познаниями. Я сглотнул крючок из любопытства. Я никогда не занимался этим делом. Доморощенный мемуар надо переписывать полностью, въезжая в специфику эпохи, место, ситуации. Если в свежинку это интересное упражнение для профессионала. Дома я разложил листки по дивану и стал читать. И не оторвался, пока не прочитал всё. Там бойцы умирали от дистрофии, и разведка ползла ночью на нитралку за мёрзлыми капустными листьями. Там трупы обливали водой и получали ледяной бруствер. Там заваривали в днище аварийные люки танков. Машину не покидать вплоть до полного её уничтожения. Много всего. Чёрт, я переписывал всё это, и слёзы иногда были близко. И я утапливал непроходимые по жестокости детали, стараясь, чтобы разумный читатель мог всё понять из намёков, из косвенных упоминаний, из следствий Из фраз героев, не имеющих силы факта или одобрения. За мной рубанком и скрепером пройдёт редактор из-за редакции. Так лучше я сам выглажу под глаз страшный текст. Чужое неуклюжее я пропускал через себя, сохраняя фактуру и дух в переводе на литературный язык. Вообще это самая растрата, но один раз в охотку, второй никогда. Ты сразу влезаешь в чужую шкуру, как в поданный костюм. Ты сразу переходишь на чужой профессиональный язык. Другим здесь говорить не позволено. Ты вживаешься не только в героев, но и в их автора. Ты имитируешь не свой стиль. Это работа с родними стификацией. Это очень полезная практика. Но второй раз никогда. В одном из очерков "Воспоминатель", как водица осветил в начале свой трудовой, партийный, боевой Ну за одну уж и семейный путь. Это нормально для пенсионера, военного мемуариста. Но у этого путь был и правда крут. Рабочий пацан-сирота сбежал в революцию и через гражданскую, через голод, учёбу, дальние стройки и войны дошёл до тихой хрущёбы на окраине Ленинграда. Вот из этого потом я и написал Лодочку. Экзерсис второй. А к другой книге я написал предисловие и писал его долго. Это была история первого отдельного полка ДБА дальнебомбардировочной авиации. Она же вскоре АДД авиация дальнего действия. За войну в нём менялись люди, машины, структура задачи, но подчинение оставалось то же. Личный любимец Сталина, Голованов, командовал полком на начало войны и был маршалом авиации на ее конец. Автор, Николай Григорьевич Богданов, ждал меня в редакции. Ни крупный, ни броский, ни громкий, с широким сгладившимся шрамом через все лицо. Скромности не характерный, не сказавший в книге ни одного слова о себе. Я пил с ним до вечера в скромной гостинице, пока раскрутил. Он начал войну 22 июня 41-го над границей. И закончил 30 апреля 45 над Берлином. Капитаном и командиром эскадрильи начал, майором и командиром полка кончил. Рост небольшой, 8 боевых орденов, 156 боевых вылетов, дважды сбит, горел в воздухе. Месяц выходил к своим из немецкого тыла. Ранен, контужен. 9.000 часов безаварийного налёта. 3,5 млн километров. После войны заместитель Грязодубовый в летно-испытательном центре. Перед дембелем руководил сооружением аэродромов подскока в Арктике по маршрутам наших атомных бомберов через купол в США. Незаслуженный летчик, не герой, не генерал, не персональный пенсионер. Я выдавил из опьянявшего правду. В 1942-м он выходил из немецкого тыла, сбитый, 28 суток. Чёрное клеймо в личном деле находился на оккупированной территории. Вот причина комплекса и не сложившейся карьеры. Через 5 лет я написал балладу о бомбере. Там это подробно рассказано. И узнав чёрт-те сколько интересного, предисловие я наколотил от души и подписал: "Генерал-адмирал авиации Запупырин Штормб". Потом исправили на реального генерала Так было принято. А денег я получил 130 рублей за город-фронт и 70 за авиацию. Но поскольку 7 ноября еще не наступило, 8-го они все равно кончились. Это историческая традиция. После окончания летних полевых работ и до снега народ гуляет. Лебеду варят уже весной. Время и труд на единицу текста. Самый медленный. Я стал писать длинный до 20 страниц рассказ с жёстким романтика экспрессионизмом. Первая его четверть походила на сжатый в экспрессионистскую штриховку, как закалялась сталь. Десятилетний мальчишка, рассыльный, злой, жадный хозяин компании, бедная Краина, хулиганы-друзья, война империалистическая, дезертиры, революционеры-подпольщики, забастовки, подпольный кружок «Мелкие поручения», «Аресты старших друзей», «Революция», «Вольница», «Анархизм», «Красный и Белый террор», «Мятеж Белочехов», «Самарское правительство на Волге», «Красная армия», «Прибавил себе лет», «Грамотен», «С революционным стажем», «Польский поход», «Взятие Крыма», «Молодой коммунист», «Красный университет», «Книги», «Хлеб с кипятком», «И так чуть ли не по всем вехам эпохи», «Инженер», порт секретарь финская война отечественная боец политрукт начальник политоотдела ранен награды мир преподаватель в институте диссертация семья жена дети внуки старость пенсия одиночество болезни другое время но смысл его жизни воплотился во всём существующем вокруг он даже не герой нашего времени это наше время есть плод продукт следствие его прошедшей жизни И ведь это было правдой. Такие люди были, и они верили и отдавали жизнь за счастье страны, и некоторые оставались живы до старости, и росли вместе с мощью и процветанием державы. Душевне получилась повесть, достаточно простая, без формальной оригинальности. 3 недели работы на черновик, 140 страниц, 6 листов. День я отдохнул, погулял, а выпил воскресные 300 И сил переписывать и сокращать. Жёстко кратко. Только костяк и железный звон времени. Поздней я узнал, что многие профессионалы признаются без стеснения, что сокращать собственный текст это прийти к душе и вообще бред неразумный. Тебе платят за объём, объём уже есть. Ты не просто тратишь время зря, но ещё и своим же трудом, своё же время сокращаешь, свой же заработок. Мог ли я не презирать в массе свои писателей, коллег по цеху, старших и более приуспевших? Я увлёкся. Я отжимал текст насухо. Я проковывал страницы и главы до несжимаемой металлической основы. Я смотрел, до какой вообще степени можно сократить текст, сохранив в нём всё главное. И ещё придать ему колокольный резонанс аллегорий, символов всей жизни нашей. Я приуспел Повесть сокращалась, как шагреневая кожа. Меч откованный до иглы и пшика. Я работал над сокращением в чистовик 3 недели. 3 разгон и ещё 3 сокращения. Полтора месяца. И я получил одну страницу с четверти. Но зато я получил то, что надо. Вот это было кое-что. Такого раньше не было. Я откинулся на спинку стула, закурил, сплюнул И сказал в пространстве над столом мрачно торжествующий результат. Вот так-то, блин. 6 недель, одна страница с четвертью. Так эта страница. Хочется самому себе набить морду за такую работу. Писал Флабер, жалуясь на медлительность движения мадам Бовари. По сравнению со мной он пёр как конь. Думаю, что я поставил мировой рекорд по количеству времени и труда на единицу текста. Шесть недель на странице с четвертью, работая каждый день до упора, на совесть и до боли, и более ничем не занимаясь. Рассказ назывался «Лодочка». Время и труд на единицу текста. Самый быстрый. Иногда, садясь за стол в излюбленное и лучшее время, четыре часа, начало зимних сумерек в Ленинграде, я вдруг начинал писать не то, что было сейчас в работе, а ловил совершенно неожиданный порыв, нелепое и никчемное, зато отчетливое и ярко ощутимое стремление, и гнал болванку в высоком темпе, на накате, еле рука поспевала, по принципу «играть, пока играется». И никогда я не употреблял высокопарных и замысленных восторженными и фальшивыми дилетантами слов типа «вдохновение», «талант», «одержимость», «прозрение» и тому подобное хреновина. Удачнее всего, если зимой часа в 3 пообедаешь в домовой кухне, близ конюшенной площади, за аркой проходников к капелле в стайка на рубль. Солянка, мясо, пирожные. Чай будет дома. Искупленным через 10 шагов в булочный батоном оттопыривающим внутренний карман. Со свежей пачкой беломора медленно бредёшь 300 м сквозь узкий сквер посреди улицы. Снег, грязь, темные стены, машины, голые деревья вдоль в ряд. Еще день, но сейчас он начнет переходить в рабочий вечер. В этот час выходит из джунглей на холмы и воет волки, и смотрит на синюю звезду, вбирающий смысл мира Маугли. Если с приближением этого часа я чувствовал знакомый наплыв и был рубль, я там обедал, потому что после этого не надо варить супчик дома, есть с хлебом и перебивать настрой. А благостно бредешь, осторожно настраивая душу, как пробуешь в натяг струны на колках, и приходишь готовым. Только чай вскипятить и за стол, не зажигая света, ловя внутри себя сумеречный ветер. Вот так я зимой ни с того ни с сего стал колотить. Впервые прямо на машинку, а не от руки, не весь с чего слепившийся рассказ. Забавно он возник. Шел я как-то по садовой. вдоль арок гостиного двора, и обогнал меня трамвай. И на перекрестке перинной линии контактная дуга под проводом заискрила. Пучки искр синих и бело-фиолетовых посыпались и гасли. Звук был интересный. Я стал думать, как его назвать словами. Звук, с которым сыпались искры, вонзаясь в воздух бенгальскими букетиками, с провода и опадая серыми рассеивающимися нитями. С липким шорохом. Липкий шорох. Вот что это за звук. Отличный звук. Только приспособить его не к чему. Зазря пропадет. Нигде у меня в рассказах ничто не искрило и не собиралось. И вот заискрила некая машина. Вроде установки ученого в кино. Иван Васильевич меняет профессию. Но скромнее и реалистичнее. Больше голого серого металла и проводов. Конденсаторов и трансформаторов. и меньше стекла и дурацких колб с бульканьем. Эта машина стояла у чудака, учёного дома, и в ней была узкая стоячая кабинка типа рентгеновской. И соседский мальчик зашёл в кабинку, вылез, чего-то задел, куда-то легкомысленно ткнул, и вдруг с липким шорохом посыпались искры. И из кабинки, ну, вроде маленькой тормозной площадки, товарняка, вылез ещё мальчик, его копия. Хоп! Машинка, лист, глоток, затяжка пошёл. Я с ходу влепил название. Семь я. С ходу дал мальчику имя Лёня. От него легко образовать разные формы для его двойняков, разных по характеру. Лёнька, Лёнечка, Леонид, Лёха. Да, пятью двойниками я и ограничился. Один получал пятёрки в школе, другой был хулиганов, третий играл в футбол круглые сутки. Четвертый ухаживал за девочкой, пятый руководил и предусматривал. Дело у них нашлось не в проворот. Неожиданные ситуации сыпались из рога изобилия, и все стали беспрерывно острить. Я не поспевал записывать за шустрыми и болтливыми пацанами. За нормальные четыре рабочих часа я исправно выстрелил шестнадцать страниц. Так милые мальчики не собирались завершать свои приключения. Мда... А тратить на них еще и завтрашний день представлялось жалко. На ерунду-то. Уж лучше в один присест, а там пусть лежит. Посмотрим когда-нибудь. Тарахте не замедлилось, стали прорезываться детали тонкой отделки. Прояснились звук и цвет, расслоились на противоречивые позывы подростковой характера. Темп спал до двух страниц в час, но беспрерывных. Мои гены гарантировали их беды. Они решали проблемы с деньгами и жратвой, переносили завистливые нападки, подчиняли девочку своей воле и красоте души и лечились от спортивных травм, когда не тот двойник изумлял зрителей неумелостью. Я пил чай, докуривал пачку и придерживал съезжающую крышу. Рассвело. Я сел за стол в четыре дня и встал в два часа следующего дня. Я провел за машинкой двадцать два часа без перерывов. не считая поставить снять на кухне чайник, вода на донышке, чтоб мигом, и посетить туалет. Я наколотил сорок семь страниц в один присест. Больше я детских повестей не писал и эту не переписывал, так и осталось. И когда через день, придя в себя, прочитал, оказалось, что это приемлемо, а местами даже не без щегольства. И опытов таких я больше не ставил. Но как разовый опыт это было интересно. Дьявол, я убедился, что могу быстро и по много писать то, что не доделки считают литературой. Время спустя это напечатали с похвалами. Да. Результат остался такой. И первое выскочившее из тебя слово может быть литературой. Нет, не литературой, но читаться. Дворец газа. 2А. Газ. Доктор Гаас сделал много добра в старинном Петербурге, и осталась больница его имени. Эстляндец он был или голландец? Холоден и прекрасен Ленинград. И был построен советский ДК, бетон, стекло и серые углы. Теперь пара слов о соцреализме 70-х. Вас не сильно, но неотрывно душат серой пыльной подушкой. А на эту подушку надета бязевая наволочка, и на ней радостными красками изображены картины счастья и труда. Наволочка приклеивалась к подушке, и даже правдивые картинки на ней не меняли удушающей сути. Вот почему любой советский авангард был глотком воздуха. Свободы, протесты, непохожести, кайфы, достоинства. Поклонник модерна означала «я не стадо», «я не быдло», «я не хожу строем» и «не верю в ваши лжи», «я уважаю свое мнение и свой выбор». Ваша тотальная власть мне отвратна. Свобода прекрасна, да здравствует свобода духа и формы и содержания, навезны и отрицание косного официоза. Итак, зимой во дворце Газа состоялась выставка молодых ленинградских художников, но ну и правда не старых. Очередь была метров на 200 и шириной со штурмовую колонну. Милиция мёрзла и бдела вдоль трубчатых барьеров до вечера. Я выставил пикет у Красной корку Министерства культуры РСФСР, зажатую из Казанского, и сурово дублировал надпись голосом. Брат раскрыл моё удостоверение врача эвакуатора скорой помощи и механически гудел: "По вызову". Мы протрёрлись внутрь со оскорблёнными проверкой лицами. Энергетика свободы и независимости исходила от картин. Стёп являл себя формой эстетической самостоятельности и неподчинённости. А азис праздник, выбитый внутри клетки, протобиранец. Дикие линии, безумные краски, искажённые фигуры, и почему-то возникало желание рожать в согласии. Наш мир был проломлен и разломлен. Серая кожура содрана кусками с яркого подлинного нутра, перекошенного уродливыми нагрузками внешней жизни. О, Господи, это был час истины. Зрение и душа приходили в согласие, и рот разъезжался в расслабленной и дурашливой улыбке. Через час художники взялись за руки и цепью пошли на зрителей, моля и извиняясь. Час на каждый впуск, другие не успеют. Возник Рыжий Федоровский, кореш-однокурсник с философского, будущий знаменитый берлинский галерейщик, своя компания, сказал пару слов ребятам, И нас пустили за ципь на второй час. Мы ходили, вздыхали, улыбились, толкали в бок и делали жесты. Вне уровня рассуждений возникало отчётливое чувство единомышленников по вопросу, что настоящее искусство вне конформизма, вне жизненных удобств и денег, вне генеральной линии официальных авторитетов. Свежесть, энергия, непохожесть, протест, концентрат смысла. Живопись Она всегда чуток впереди литературы Шагала. Глуп и пьян художник, да нутром мудр. Наздрёй ветер чует. Прошло несколько лет. Изгорел в своей мастерской Женя Есауленко. Прошло 15 лет, и мы рано утром пили аперитив на авеню Де ля Модпике в майском Париже с Макаренко. Прошло четверть века. И на Петербургском телевидении я подарил легенды Невского проспекта Шемякину. Их там снимали. А он прилетел зимой из США в чёрной сатиновой униформе типа зековской, утрированно в высоких хромовых сапогах и бараньем тулупе, худенький, шершавый, напряжённо незащищённый. Семинар Стругацкого. Печатать меня никто не собирался, но совет я в редакции не выполучил. А попробуйте, Миша, пойти в семинар Бориса Стругацкого. При Союзе писателей существует такой семинар молодых фантастов. И вот он, его руководитель. Я постарался придать лицу сдержанное выражение. Фантастов? Нет, никто вас, разумеется, не собирается ничему учить. Там просто молодые ребята, молодые писатели вроде вас собираются обсуждать свои вещи. Нет, вы не фантаст, разумеется. Если я и спросил чего, так только взглядом и помимо воли. Понимаете, они регулярно издают свои коллективные сборники. Потом какие-то сборники фантастики в Москве их печатают. И под эту марку можно пару рассказов в год публиковать. Это был очень серьёзный аргумент. Пара рассказов в год в свои сборники. Борису Стругацкому было 44 года, он был живой, внеофициальный классик и патриарх. Дубовые двери, мраморные лестницы, ковровые дорожки, хрустальные люстры. За сборчатой кисеей огромные окна в старинных латунных переплетах. Вот так жили официально утвержденные писатели в СССР. Было что оборонять. Стругацкого вы узнаете сразу, он самый большой. Волосы вперед и в очках. Я узнал. Отбор производился им лично. Я подал «все уладится», и был благосклонно зачислен. Ёлы-палы, Стругацкий. Семинар собирался раз в две недели в белой гостиной. Всего в нем было человек около двадцати. На заседаниях обычно набиралось тринадцать-пятнадцать. Самому молодому, аспиранту-китаисту, Славе Рыбакову, было двадцать пять. Пара самых немолодых были Стругацкому ровесники. Условно молодой был семинар. Инженеры, научные сотрудники и учителя. Приходили все им после работы, рассаживались вокруг огромного круглого стола и в начале рядов этого маленького зала. Стругацкий в главе, староста Фил Суркис рядом, обсуждаемый поближе. Курение не возбранялось. Занятие состояло из чтения очередного рассказа и обсуждения. Читал автор, либо Стругацкий сам. Обсуждали по очереди. Босс вставлял реплики и подводил итог. с литературными и философскими обобщениями. Потом шли вниз пить кофе в буфет ресторана. Всё. Но обстановка была живая. Авторитет Стругацкого выше всех планок. Неформальное общение единомышленников, воздух. О, господи, какая фигня всё это. Здесь не было запаха школы чемпионов. Здесь не готовили себя, закусив у дела, в профессионалы. Здесь не спрашивали по жёсткому счёту себя и других. Любители, с налаженной без литературы жизнью. Они могли писать и могли не писать. Разумеется, учиться было нечему. Разумеется, писать никто никого научить не может, говорил Стругацкий. Но можно предостеречь начинающего от каких-то общих типовых ошибок. И можно создать людям возможность общаться с подобными себе. Не печатающемуся литератору вдвойне нужен воздух общения, без обратной связи писатель гибнет. Весь первый сезон шел конкурс рассказа на тему «Человек-сейф». Понимать как угодно. Вовсе дураков не было. Человек и что он в себе хранит. После первого заседания в одиннадцатом часу вечера я шел пешком по Литейному и Пестеля, мимо Марсово поля и Летнего сада. Легкая морось, легкий ветер, легкая желтизна фонарей, легкая осенняя чернота. Я прошел по Желябово, мимо своего дома и ходил по городу до 2. Странноватое напряжение было в бёдрах, над коленями, в животе и груди, и ещё в бицепсах, а голова почти ныла. Я категорически хотел тоже написать рассказ про человек сейв. В третьем часу Кализия поймалась. Человек проживает всю жизнь и не может употребить то, что в нём имеется. И человеку можно доверить самое ценное, что у тебя есть. И он сохранит это, даже если у тебя этого уже не будет. Наших душ золотые россыпи остаются без применения, и сокровища не востребованы. И ты отдаёшь человеку лучшее в себе, а его оно только тяготит. Выспренность героев и вообще высокий стиль рассказа были противопоказаны. Идея и так патетична и пафосна. В избежание фанфарной банальности её надо погрузить в лёгкую обыденность. Еще два дня я подыскивал подходящий уровень материала. А, да вообще школы и школьники. Философия сквозь смешочки. За три дня я написал 12 страниц черновика и еще за 7 — 10 страниц чистовика. Кнопка. Так я его назвал, без претензий. Вложил в папку, надписал Стругацкому на конкурс, отвез поздно вечером на метро, аж звездное, и сунул ему в почтовый ящик. Конкурс проходил анонимно. Фамилию мог знать только староста или сам Стругацкий. А лучше спокойней, чтобы никто не знал. Фамилий моей на рукописи и папки не было. Оценивались рассказы по тринадцатибалльной системе. После прочтения и обсуждения все клали в кулак мелочь от одной до тринадцати копеек. Кто сколько баллов присуждал, и сжав кулак, хлопали в центр стола, там разжимая. Кто сколько положил, Было не видно. Разжатый ладонью тут же подвигал свои накрытые монетки в общую кучку. Потом староста считал деньги, делил на число присутствующих, записывал средний балл, а деньги сгребал в мешочек. Кнопка поставил непобитый рекорд семинара 11,78 из 13 возможных. До него читалось уже рассказ в 7, и было объявлено, что конкурс продлится до 10. Пока не хватало в нетерпении для закрытия счёта вечером дома я мигом наколотил ещё один. Машинку одолжил у знакомой, чтобы не слечили по шрифту автора. Это была первая пришедшая в голову фигня, навеянная Венерой Дали. Натуралист, художника раскритиковали за модернизм, а он в мастерской снимает одежду, выдвигает из тела ящички, как из сейфа. А там вещи всякие И пишет зеркало свой такой автопортрет. Шесть страниц. Итог подводили в мае. Объявили кнопку, повертели головами. Встал я. Ну, так натуралисту объявили четвёртое место, и никто не встал. Я сильно стыдился, что два нельзя. В следующем сезоне оказалось, что можно. Кроме конкурсных обсуждений были и обычные. Я в свой черёд читал "Недорогие удовольствия". Особенно прекрасен был отзыв славного мужика который посоветовал сцену воздушного боя написать повразительней, чтоб руки лётчика тряслись на рукоятках пулемёта, а гильзы с лязгом сыпались в кабину. Сначала я решил, что он издевается. Потом объяснил, что гильзы из самолёта сыпаться не могут, а оружие вне кабины. Из тех, кто был там при мне, Слава Рыбаков стал одним из лучших российских фантастов. Слава Витман стал Славой Логиновым и тоже известным писателем. Кто-то уехал, кто-то умер, кто-то бросил маяться дурью и литераторствовать. Про Ольгу Лорионову с ее когда-то знаменитым «Леопардом» у вершины Килиманджаро перестало быть слышно. Критик Балабуха пишет статьи. «Главное первое. Я узнал, что фантасты СССР номер один бесспорно и без вариантов Стругацкие. Такова табель о рангах внутри корпорации. Это было отрадно». неофициально внесенный в классики Иван Ефремов, ни не немцов, ни не емцов и порнов, а вот те, кого я и все мы еще в студентах полагали о-го-го и наслаждались цитированием, ага, хоть где-то и в чем-то есть справедливость. Главное второе. Каждый второй вторник, проклиная отрываемость от работы, в седьмом часу я одевался для выхода и в чисто бритом формате вылезал, в малый литературный свет ленинградского масштаба. Это был пусть самый низовой из возможных, но литературный статус. Член семинара при Союзе писателей Бориса Стругацкого. Оцените последовательность слов. Я ощущал там свою значимость среди других и презирал себя за пребывание на этом уровне не засиживаться. Годы спустя сердечный доброхот и передали мне отзывы семинарской общественности, Она главным новичке. Хорошо одет, следит за собой, самоуверен и безапелляционен. Разумеется, Веллер в конце концов будет печататься. Да, способный. Есть у него масторавитость, техника, но души, души нет в его рассказах. Главного о человеке нет. За все советские годы, 15 лет, я ни разу не напечатался в семинарских сборниках и подборках. Составлялся сборник, толстый Для Ленсдэта вставлялись и мои один-два рассказа. Доходило дело до редактирования. Это всегда почему-то происходило летом. И всегда оказывалось, что сборник подан с превышением планового объёма. Составитель обзванивал авторов с просьбой о сокращениях. Авторы рыдали составителю и давили из его организма все жидкости на стену. А я в это время был в Пампасах. Я приезжал осенью, И составитель с чудовищной неловкостью, со слезами раскаяния и смертной виной, умирая от сочувствия к моему горю и убиваемый своим грехом, сообщал, что меня из сборника выкинул идеологический гад и эстетический урод редактор. Под градом моих циничных вопросов он признавался в конце концов, что всё дело было в объёме сборника и переходил к агрессивному натиску. А кого было сокращать? Ларионову Её сколько лет не издавали. Усово у неё сердечный приступ был. Или Стругацких сокращать и возвращался к раданию. Я уснуть не мог. Ваши рассказы были самые лучшие, сильные в книге. О чего я хотел? Одного лысенького, сухонького, пьяноватенького дурачка звали Андрей Внуков. Как-то он пил с председателем секции, тоже лысым и сухоньким, но не пьющим, брандисом. Его корял любумно. Вы не знаете своих талантов. Нет, вы не знаете своих талантов. Талант был, значит, я. Внукам удали прочитать рассказы. Это они мне рассказали по очереди. И вот внуков читает отрывок из своей новой книги. Она скоро выйдет. Эта книга о Хемингуэе, узнав о ком в Пёрсе и я в этот леддом, и уселся в первый ряд с видом тонкого ценителя. Рожа у меня корчится без приказа личности. Внуков читал, а она выражала. У него там солдаты в восемнадцатом году всю ночь сидят в окопах, напряженно вглядываясь в темноту, хотя тихо и ничего не собирается происходить. А Канкан -кан в Париже танцует без белья, без трусов, то есть на сцене в риете. А в редакции американской газеты в 1916 году никто не знает, кто такие Хобо. Хотя только что умер кумир нации Джек Лондон. И про Хобо у него есть целая книга Дорога. Ну, когда предложили обсуждать, я и сказал насчёт Железнодорожных бродяг. Не знать названия которых в это время не мог ни один американский журналист. Это как наш бомж. И насчёт бреда Эротомана про Конкан в мягких выражениях безусловно. И вообще. После этого я хотел, чтобы составитель очередного сборника Член Союза писателей, старый безвредный пьяница Андрей Внуков, меня оставил в сборнике, а выкинул кого-то другого. Идиот. А этот кто-то другой, чего ему плохого сделал? Еще благодаря семинару я написал транспортировку. Как-то пришли какие-то ребята, рационализаторы, и предложили создать что-то нестандартное по мысли насчет связи людей и материи неодушевленной. Какой-то у нас намечался совместный семинар писателей и молодых учёных. Точно как с кнопкой, я проходил полночи по Ленинграду, разогревая подсознание. И открылось, что про технологию делания вещей из людей можно вообще не говорить. А вот главное, что каждый имеет свой вещевой эквивалент. Началось с того, что одна девушка звала другую кастрюля. Ещё началось с того, что на моём тротуаре Всегда толкалась толпа покупателей ДЛТ, и я представил, как вдруг не толкают, и это значит, что город безлюдит. Еще началось с того, что подпирал следующий семинарский вторник, и накануне я сел за машинку и в отчаянии от неготовности стал колотить, как сидят два соавтора и не могут книжку начать, а уже сдавать ее пора. Это оказалось легко. Они спорили и ругались, а дело двигалось. И герои их книги впёрлись в их жизнь, их самих пустили на переделку, в утилизацию, а сами стали решать свои вопросы. Стругацкий мягко посоветовал убрать слово контрразведка, а один немолодой и жёлчный семинарист кричал, что в этом рассказе вообще всё порочно. Меня оправдали. Я проходил в семинар полтора года. В этом был всё-таки смысл. Отдушена в легальный статус Избежать ощущения андеграунда, отверженности, социальной оппозиции, жить как все. Наивность меня доканывала. Нет, вы поняли? Я хотел жить как все, а писать не как все. Интермедиа об энергетике. Предыдущая подглава написана плохо, так как обычно пишут мемуары. Умеющему видеть – это видно, не умеющий видеть – просто ощутит спад интереса. Изображение заменено перечислением. Фокус в чём? Вот ты в бодром, витальном, энергичном состоянии. Уподобим тебя катке с водой. Катка закрыта. Поддаём давление, приоткрываем крантик, и тугая струйка далеко и сильно бьёт из крантика. А вдобавок из невесть каких щёлочек и дырочек тоже бьют тончайшие колкие струйки и капляют дробью брызг и радужной пылью траво. Твоя бодрость Это давление. Твоя техника это все дырочки. Устал, вял, утомлён, смылен работой, и вялые капли стекают наружу. Давление энергии выбивает из тебя искры и брызги. И заставляет описываемых людей и события шевелиться шибко, говорить выразительно, находить в жизни яркий интерес. Начинает печь солнце, и дуть ветер, и различаться цвета новой и изношенной одежды, и выражение глаз и издёвка в голосе. И весь мир вокруг блещет ясно и ярко. Усталость отупляет. Большинство людей живёт в состоянии хронической усталости. Быт, работа, семья, заработок. Освободив время для писания, человек садится, вроде бы и не усталый, по своему разумению. Он вполне работоспособен. Но креативное начало, творческий потенциал это требуют энергетики повыше. Большинству людей Даже в вполне умственного труда этот уровень накала и напора просто неведом. И вот литература веды и критики, образованные и умные люди, валяют вялую фигню взаместо прозы, на которую вознамерились. Утомление не даст тебе подняться до собственного уровня техники и куража. Поэтому нельзя писать по много и подолгу за раз. Вроде ты не устал, вроде всё и можешь, а он выходит не браво. Один из феноменов работоспособности и энергии в литературе. Джек Лондон. В жажде пределы денег и славы довёл дневную выработку до 4000 слов в день. В переводе на наш язык 16 страниц. Оценил, вздохнул, яркости и энергии ушли. И вернулся к той самой классической норме профессионала 4 страницы в день. Ты должен быть абсолютно свеж. Ты должен ловить кайф от процесса работы. Предвкушение каждого следующего мига радует, как подарок в детстве. Только тогда твоё подсознание молниеносно блеснёт сквозь логичный варианты слов и интуитивно выдаст сцены и слова, к которым не доберёшься просто усердием, знанием и путями грамматики. Твоя жизнь должна быть заточена на работу. Зимняя простуда и грипп дело обычное. В поликлинику я не ходил за бессмысленностью Сидел дома и отпивался какао и чаем. Градусник мне подарили, стал мерить температуру. Ну, скоро опустилась до нормальной, но мне сказали, что спад — это утро, а пик — в шесть дня. И вот в шесть я мерю. Тридцать семь и два. Хоть лопни. Неделями, вроде здоров, самочувствие отлично, работаю. Мерю — тридцать семь и один. Мысли, мрачность, подозрения, туберкулез, Воспаление чего угодно, скрытого. Ага. Курение, недоедание, стрессы, авитаминоз. Второй месяц. Хроническая пневмония. И вот вдруг 36,4. А на завтра опять 37,2. Я поймал суть. В шесть вечера я всегда работал. Мне становилось тепло в холодной комнате. Футболка влажнела под мышками. И температура повышалась. На полградуса и больше. Был выходной, и все в норме. ты работаешь в положительном стрессе. Вот с предыдущей подглавой я и поставил забытый эксперимент. Специально писал усталой и без удовольствия. И стало казаться, что и писать особо не о чем. И если вдруг начинает так казаться, отложи текст и забудь его работать. Спустя время посмотришь из другого состояния и поразишься богатству возможностей и вариантов. конь на один перегон. Через полтора года после окончания Алтайского скотоперегона я наконец достал старую папочку с рассказом про коня, ну, которого друг человек из любви убил. Перечитал гордый дух орлиным оком творенье мозга своего, и в начале его высоком отразилось материнное слово в свой адрес. С нуля. И никак мне в дух и строй рассказа не въезжалось. Вот аж нутро дрожит. от перегретой готовности. Ручку заносишь над листом, и нет верного слова. Я был уже опытный, я помучился и начал писать с дальнего, из спокойного подъезда к действию. Как герою слышал вообще о Скотоперегоне, как ехал, как устраивался, так на второй день, страница на шестой, дело наладилось. На чистовик я передирал этот рассказ сразу. По внутреннему ощущению готов будет. И первые 5 страниц я просто отцепил начисто и сделал начало с шестой. Рука на отмышь, и это было в стиле рассказа, рубленным, жёстким, экспрессивным. Я оснастил начало первой фразой, которая жила у меня давно, как не пристроенная постоянному хозяину собака. Всех документов у него была справка об освобождении. Ах, писал я сцену драки коней. Всё, что нашёл про лошадей у Толстого и Куприна. книгу и атлас по коневодство в публичке. Страниц 5 изписанных синонимами 20 строк драки жеребцов. И я её видел собственными глазами когда-то. Правда, настоящая была куда короче и не интересней. Я понял, что тяну стиль, когда вдруг выскочила фраза: "Воздух был жёлт, тошнило". 40 дней, 17 страниц и ничего описанного не было в реальном перегоне. придумано. Просто я знал материал, и достоверность получилась бессомненная. Конец четвёртой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.